Глава 623. «Схвати его!» Низкорослый старик с горестным выражением на лице взял в руки сети и решил не сбегать больше, а остался стоять на месте. В душе он прекрасно понимал, что сам обладает лишь фальшивым уровнем вознесения, и в битве с этим ванлинем, который достиг уровня вознесения и к тому же понимания пути, да, если даже он хотел убежать, это было не так-то просто сделать. Рано или поздно противник схватит его... Это лишь вопрос времени, так что он решил рискнуть. Ведь если сегодня у сетей бессмертное хорошее настроение, то они свёшьт этого ан-лине на 3 дня, и за это время, если он захочет убежать, то ан Линни уже никак не сможет его догнать. А если он не сбежит и схватит Ван лине то, возможно, с помощью некоторых снадобий он сможет превратить Ван Линни в настоящего бессмертного стража низшего порядка, о котором было записано в тех нефритовых свитках. Когда он вспомнил о мощи бессмертного стража низшего порядка, Сердце старика невольно забилось быстрее. Все те бессмертные стражи, которых он создал, на самом деле были стражами второго сорта, и они совершенно не соответствовали тому, что о них было сказано в тех таинственных нефритовых свитках. Там говорилось, что успех превращения культиватора уровня трансформации души в бессмертного стража был слишком туманным. Однако если это был культиватор уровня Вознесения, то успех такого предприятия повышался и всё же был довольно небольшим, Только если культиватор достиг уровня полной завершённости поздней стадии Вознесения, только тогда успех мог достичь одной десятитысячной части. Конечно, здесь тоже были свои особенности, и если у культиватора было понимание пути, то успех его превращения в бессмертного стража также составлял 10-тысячную часть. С такими мыслями старик достал сеть бессмертных, а ещё через несколько мгновений в воздухе перед стариком появился силуэт Ван Линя. Почти одновременно с этим старик издал крик, и сеть бессмертных вылетела из его рук. В одно мгновение она развернулась, накрыв с собой всё небо и землю. Божественным сознанием Ван Линь уже заметил сеть в руках старика, и с присущей ему осторожностью про себя уже просчитал, что это наверняка какое-то очень необычное сокровище. Ведь после того, как этот человек достал эту сеть, он перестал убегать, значит, был полон уверенности насчёт мощи этого сокровища. И хотя он не знал, почему противник сразу не воспользовался этим сокровищем, бдительность вонолиня сразу же повысилась. В тот миг, когда он появился перед стариком, под его ногами собралось множество божественных способностей телепортации. Стоит ему только подумать, и он переместится в любое другое место. В тот момент, когда сеть бессмертных накрыла небеса, наверху сверкнула зелёная вспышка, и такая же вспышка сверкнула внизу на земле. Эти две вспышки полетели навстречу друг другу, непрерывно сближаясь. «Схвати его! Схвати! Схвати!» Низкий старик словно обезумел. Он во все глаза смотрел на эти зелёные вспышки, и его тихий шёпот скоро превратился в безумные крики. «Схвати его! Ты должна схватить его!» Лицо старика покраснело. Он сжал кулаки, и на его лице вздулись синие вена. Ван Лень холодно фыркнул. Эти зелёные вспышки были слишком странными, и даже божастным сознанием он не смог их разгадать. Он решил проявить осторожность и тут же послал мысленный сигнал, собираясь телепортироваться за пределы этих зелёных вспышек. Однако в тот же миг скорость этих вспышек вдруг увеличилась, и с невообразимой быстротой они начали бешено сближаться. Вот только центром их сближения был не Ван Линь, а тот, словно сошедший с ума низкий старик. Лицо старика побледнело, когда он быстро начал отступать назад, повторяя. «Не меня! Не трогай меня! Не меня надо хватать! Я тебя спас!» «Ты не можешь меня схватить! Не надо хватать меня! Прошу! Сеть бессмертных, пощади!» Пока Водолинь приходил в себя, зелёные вспышки сверкнули и обвились вокруг низкого старика. Он покачнулся, обратился в сгусток огня и хотел сбежать, но едва этот огонь появился, как тут же исчез. Лицо старика исказилось горечью, и он разразился ругательствами. «Ах ты, предательница! Почему ты всегда хватаешь только меня, а не моих врагов?» Над стариком снова поднялась золотая вспышка, но и она исчезла почти сразу, как появилась. «Ты наверняка погубился у прежнего хозяина!» Горечь души старика уже нельзя было выразить словами. Он продолжил использовать божественные сокровища. Но несмотря на то, что он применил уже больше десяти различных техник отступления, в конце концов они не принесли никакого результата. В итоге он только мог беспомощно наблюдать, как его проглатывает зелёная вспышка. Зелёные вспышки исчезли и превратились в мерцающую зелёным светом сеть бессмертных, которая крепко связала старика так, что он даже не мог пошевелить пальцами. Затем сеть бессмертных перенесла старика прямо к Ванолиню. За всю жизнь Ванолинь провёл бесчётное количество битв, но впервые за более чем 700 лет он своими глазами увидел, как противника связало его собственное сокровище, да ещё и преподнесло ему соперника на блюдечке. Ванолинь был уверен, что пусть даже пройдёт ещё 700 лет, и он захочет снова увидеть такую картину, это будет крайне непросто. Ванолинь достаточно хорошо владел собой, но увидев такую картину, всё же застыл поражённый в душе. Ну и ну. На лице Ванолинь отразилось выражение смеха сквозь слёзы, но в то же время его страх по отношению к этой сети бессмертных достиг невообразимых высот. Только что он лично наблюдал, как бесчисленные божественные способности не подействовали внутри этой сети. Старик, схваченный собственной сетью бессмертных, оказался перед Ван Линем, и, увидев выражение его лица, обиженно и гневно прошипел. «Что? Не видел никогда, чтобы тебя предавало собственное оружие? А что нельзя?» Ван Линь со своим характером, услышав эти слова, невольно улыбнулся, и такую улыбку на его лице можно было увидеть нечасто. Низкий старик фыркнул. Он всё поставил на карту, и его трусливый характер был подавлен бесконечной обидой. Ему казалось, что он был самым несправедливо обиженным человеком в мире культиваторов. Конечно же, это из-за того обстоятельства, что до этого всё складывалось в его пользу, но в итоге всё точно так же рухнуло из-за чудесным образом добытого сокровища. «Эх, мне просто в этот раз не повезло. Если хочешь убить меня, решай это сам!» Сказал он, но в душе его всё же охватило волнение. Ванолин спрятал улыбку, и его выражение снова стало холодным он схватил старика правой рукой и исчез в воздухе. Перед Белым дворцом большинство культиваторов, когда Ванолинь нанёс свой удар, лишились семян бессмертных, тем самым немедленно обретя свободу и торопливо сбежали. Однако некоторые всё же не стали уходить, и Сунь Жунань была одной из них. В этот момент она остолбенело смотрела в небеса, и выражение её взгляда было неясным, нельзя было понять, о чём она думает. Силуэт Ванолиня появился в воздухе, И он холодным взглядом пробежался вокруг. Сейчас на земле осталось только несколько культиваторов, и когда они увидели Ван Линя, то немедленно начали кланяться ему, выкрикивая слова благодарности. И только Сунь-Жинань, кажется, не видела Ван Линя, и по-прежнему остолбенело смотрела в небеса. Ван Линь как будто бы кивнул всем оставшимся благодарным ему культиваторам, сжал левую руку в воздухе и схватил Сунь-Жинань, быстро улетел вдаль. Оставшиеся культиваторы ждали Ванолиня только для того, чтобы выразить ему свою благодарность, и теперь, когда Ванолиню летел, они поняли, что все эти годы провели как будто во сне. Простившись друг с другом, они разлетелись в разные стороны. «Отпусти меня! Зачем ты меня схватил?» После того, как Ванолиню нес с собой Суньжинань, она тут же пришла в себя и в полете начала сопротивляться. «Замолкни!» Голос Ванолиня прозвучал ледяным ветром, который заставил Суньжна не застыть. Однако очень скоро она холодно рассмеялась и сказала. «Я знаю, зачем ты меня схватил. Ты хочешь использовать меня как печь. Неважно, делай, что хочешь. Но после всего просто меня отпусти!» В полёте Ван Лень посмотрел на эту женщину, но в его взгляде не скользнуло ни капли чувств, как будто он смотрел на безжизненное тело. Он медленно сказал. «Ты не подходишь для того, чтобы стать моей печью». Ван Лень летел с огромной скоростью, в одно мгновение он пересёк несколько десятков тысяч ли. Сунь Юньшань, взволнованный, стоял на месте так же, как и десяток культиваторов рядом с ним. Его сердце беспокойно забилось, а глаза вдруг сверкнули сомнением, когда вдалеке показалась длинная радуга, которая превратилась в Ванолиня. В обеих руках Ванолинь держал двоих, мужчину и женщину, и взгляд Сунь Юньшаня первым делом обратился к знакомой ему девушке. «Жанань!» В глазах Сунь Юньшаня сверкнула радость, но затем её сменило странное выражение. Его взгляд переместился уже к правой руке Ван Линя. «Патриарх!» От этого взгляда, хоть Сунь Иншани был немного к этому готов, он всё же невольно строгнулся. Ван Линь приземлился, взмахнул левой рукой и бросил Сунь Жнань к Сунь Юньшаню. В тот же миг он снова сжал левую руку в воздухе и с ревом появился целень. Как только это произошло... Зеленые линии на лобу Сунь, Юньшань и остальных десяти культиваторов задрожали и собрались вместе, полетев к Целиню, который разом их проглотил. Кажется, сам Звереч не обрадовался, а он с радостным морем превратился в душу, которую ван Олейн заключил внутри флага душ. «Брать Сунь, ограничение снято, сестра вернулась к тебе, а что до твоих нескольких старейшин, ты должен сам отправиться на их поиски. Что касается того одного в поселении Чешине души, я выпущу его тоже». «Прощай!» Договорив, Ванолинь схватил так называемого «Патриарха из Царства Бессмертных», сделал шаг и телепортировался прочь. Ему было лень наблюдать за конфликтом между братом и сестрой. В поселении очищения души Ванолинь материализовался внутри своей башни и тут же бросил низенького старика на пол, после чего сам уселся в пузу лотоса. Его глаза сверкнули, он ударил рукой по сумке, и из неё вылетели три потока света меча, Остановившись около старика, они начали испускать густую ауру, и из неё вылетели три потока света меча. Остановившись около старика, они начали испускать леденящую густую ауру, которая практически касалась его кожи. Эти три меча были оружием Цзэшу, Мояна и Хайджу. В Линь обеднел ци этих мечей и создал из них одну завершённую формацию меча. Не знаю, слышал ли ты когда-нибудь о тройной формации меча мастера Линь Голос в Линь был спокойным. Но когда старик его услышал, то задрожал, а его маленькие глазки в страхе обратились к этим трём магическим мечам. «После того, как твоя сеть бессмертных отпустит тебя, если ты дёрнешься, я покажу тебе настоящую мучу этой формации трёх мечей!» Медленно сказал Ван Лень. Это название «Формация трёх мечей» он узнал во время применения искусства поиска души к хайджу. Трое из сыновей меча могли вместе создать формацию трёх мечей, ну а если одновременно запустить все 12 мечей, то появлялась убийственная формация дюжины мечей, которой так гордился мастер лентень «А теперь расскажи мне, кто ты всё-таки такой?» Ван Лейн с высоты своего опыта с первого взгляда понял, что этот человек очень труслив. В его голосе прозвучала волна дьявольской силы, и он сказал, «А если не скажешь, я применю искусство поиска души, а затем вытащу из тебя душу так, что ты никогда не сможешь переродиться».